Глава пятая. Напарники. Этим утром первым занятием у нашей группы поставили физподготовку. Не то чтобы я не любила этот предмет, но особой радости от нагрузок не испытывала. А сегодня тренер решил, что самое время нам пройти его любимую полосу препятствий. «Кадеты», – начал мастер Дрейк. «Как вы знаете, скоро у вас первая практика. Это будет двухдневный марш-бросок полной опасности. «Потому особенно важно, как следует к нему подготовиться». В молодости наш тренер был военным, но ушёл со службы, чтобы стать учителем для юных бедолаг. Дара он не имел и считал, что даже без магии можно победить любого врага. Но для этого необходимы силы, выносливость, хитрость и находчивость. Вот именно такими он и пытался сделать нас. А для этого раз за разом выдумывал новые испытания». Кстати, в этом ему помогали пятикурсники-артефакторы. Как я слышала, некоторым из них за особенно изощрённые ловушки автоматом ставили зачёты. Страшно подумать, какую гадость они сотворили для нас в этом году. «Что, задохлик, волнуешься?» – услышала я над ухом голос Диана. «Ты же не представляю, как ты справишься, к примеру, с преодолением стены». Он остановился рядом со мной и теперь делал вид, что внимательно слушает тренера. Я перевела взгляд на виднеющееся вдалеке каменное сооружение высотой не меньше пяти метров и сглотнула. «Как?» «Да никак!» «Мне на эту громадину точно не залезть!» «В прошлом году тоже было подобное, только деревянное, и намного ниже!» «Я её-то покорила только попытки с пятнадцатой!» «К этой же мне вообще лучше не подходить!» «Уверен, ты сам ее с первого раза не преодолеешь!» Тихо ответила принцу. «Хочешь поспорить?» — спросил он, лукаво улыбнувшись. «Давай. Ставки те же, что и в прошлый раз. То есть, если ты без магии перелезешь через стену с первого раза, то я публично извиняюсь, а если не переползёшь, то завтрашнее утро общежития начнёт с твоего кукареканья». «Ну да», — кивнул Диан. «Согласен», — протянула ему руку, которую тот сразу же пожал. «Да так сильно, что я поморщилась от боли». «Говорю же, задохлик!» – картинно вздохнул принц. «Поражаюсь, как ты тут до четвёртого курса доучился?» «У меня свои секреты», – ответила, скрестив руки на груди. «Это какие же? Или ты перед зачётами по физподготовке зелья силы принимаешь?» – съязвил принц. «Компенсируя недостаток силы мозгами». «Ах, ну да, ты же у нас мистер-всезнайка!» Ответить не успела, нас прервал раздражённый голос тренера. «Шарс, Эйлерс, вам, я вижу, инструктаж не нужен», — сказал он, глядя на нас с ехидной ухмылкой. «Тогда давайте на позиции, идёте первой парой». Мы с принцем переглянулись, как два пойманных на месте преступления воришки, но спорить с преподавателем не стали. Когда же подошли к линии старта, мастер Дрейк всё же сжалился и дал несколько пояснений. «С этого момента вы напарники и должны помогать друг другу». «Бросить боевого товарища – настоящий позор, поэтому к финишу вы обязаны прийти вместе. Если же до конца дойдёт кто-то один, то неуд получат оба. Всё ясно». Мы с принцем снова переглянулись, но теперь, в наших взглядах, было очень похожее раздражение. Задание тренера одинаково сильно не понравилось нам обоим. «И да, разрешаю сегодня стену не штурмовать», – добавил мастер Дрейк. «Но все остальные препятствия вы преодолеть обязаны. Идите по стрелочкам. Приступать?» Я сразу же рванула с места. Диан ругнулся себе под нос, но побежал следом. В итоге к первому препятствию, в виде череды деревянных щитов высотой в полтора метра, мы прибежали одновременно. Принц ловко подпрыгнул, подтянулся на руках и тут же перемахнул через щит. Я же тяжело выдохнула и попыталась повторить его манёвр, Получилось с трудом, но эта высота мне всё же покорилась. Через второй щит тоже перелезла. А вот третий оказался выше предыдущих, да ещё и идеально гладким. «Давай руку», — вдруг сказал Диан. Он уже успел перебраться и через это препятствие, и теперь влез обратно с другой стороны, чтобы мне помочь. Мгновение я сомневалась, стоит ли принимать его помощь. Гордость вкупе с давней ненавистью и обидой не давали согласиться. Вот только и неуд получается совсем не хотелось. И я сдалась. Схватилась за его запястье, он тоже обхватил моё и стремительно потащил вверх. Вниз мы спрыгнули одновременно и дальше побежали рядом. «Слушай, задохлик, у меня такое чувство, что ты меня за что-то сильно не любишь», сказал Диан, которому беседа явно не мешала бежать. «Причём дело не в нашем глупом конфликте в день моего появления в Академии». «А я должен тебя любить?» – ответила, окинув его насмешливым взглядом. «Прости, но предпочитаю девушек». «Чего?» – возмутился принц. «Что за намёки? Или ты снова на дуэль нарываешься?» «Отстань, я просто ответил на твой вопрос». «Не ответил», – не желал закрывать тему он. «Так в чём причина твоего ко мне отношения?» «Хотелось послать его, но, к счастью, мы как раз оказались перед развалинами старого здания, в котором наш тренер обожал оставлять разного рода ловушки. «Здесь нужно быть особенно осторожным, и лучше идти медленно». Наступив на горло гордости, решила я предупредить принца. «Так сказать, ответить добром на добро». Он посмотрел на меня с недоверием, но всё же кивнул. «Может, пойдёшь первым?» – предложил Диан. «Ладно» кивнула. Не думая, что там много всего поменяли с прошлого года, постояв немного перед темнеющим входом, и сжала кулаки, и шагнула внутрь. Говорили, что раньше в этом здании располагалась лаборатория артефактов и алхимиков. Но однажды какой-то очередной эксперимент вышел из-под контроля, и здание взорвалось. От него остались только полуразваленный первый этаж и подвал, где для кадетов создали один из этапов полосы препятствий. «Жутковато тут», – проговорил Диан за моей спиной. «Смотри по сторонам», – ответила ему. «Это нам нельзя магию применять, а создателям полосы препятствий можно». Не успела я договорить, как стены и потолок неожиданно пришли в движение. Узкий длинный коридор, половину которого мы успели преодолеть, стал стремительно уменьшаться. "Бежим!" крикнула и помчалась вперёд. Не успели. Коридор в считанные секунды превратился в узкую горизонтальную трубу, и преодолеть его стало возможно только ползком. «И ладно я, мои габариты позволяли двигаться вполне нормально, а у Диана даже плечи протискивались с большим трудом». «Ть, мои демоны!» – ругался он за моей спиной. «Чего себе сюрпризик! Ползи давай!» – бросила я, активно орудуя локтями. «И как только выйдем, готовься нестись вперёд, что есть мочи. Нужно как можно скорее выбраться из здания». Вот только едва мы покинули коридор и пересекли ещё одну комнату... Как выяснилось, что дальше пола нет, а в подвале развернулось настоящее грязевое озеро. Зато над ним была натянута верёвка, точнее, пять верёвок длиной метров по семь. Я уже хотела наступить на первую, как принц остановил меня, ухватив за плечо. «Посмотри, задохлик, они все подпилены, порвутся, как только наступишь». Я растерянно моргнула и тоже присмотрелась к прочным на вид канатам. «Увы, мой напарник оказался прав». «И что делать?» – вырвался у меня вопрос. «В грязь совсем не хочется». Диан, понимающий, хмыкнул, осмотрелся и вдруг предложил. «Иди по канатам, я подержу их с этой стороны. А когда переберёшься, перетяни один к себе и постарайся закинуть конец вон на ту балку». Я подняла взгляд к потолку и на самом деле увидела над комнатой крепкую на вид перекладину. «Хорошая идея», — не могла не признать. «Но, думаю, ты отпустишь канаты именно в тот момент, когда я меньше всего буду ожидать. Считаешь меня настолько подлым?» Его лицо осталось невозмутимым, зато в глазах я рассмотрела неожиданную обиду. Правда, спустя мгновение от неё не осталось и следа. Принц пожал плечами и сунул руки в карманы брюк. «Переубеждать не стану», — сказал он. «Но если моё предложение тебе не нравится, озвучь своё». Я тоже принялась осматривать комнату, пыталась придумать хоть какой-то подходящий вариант, вот только его не было. Точнее, был. Прыгнуть сразу в грязь и попытаться пройти так, но такой выход мне верным уж точно не казался. «Ладно», — бросила нехотя. «Согласен. Давай поступим, как предложил ты». «Что, больше не боишься, что я тебя специально уроню?» Иронично бросил мой напарник. «Если ты так поступишь, что я не переброшу тебе канат, и ты тоже окажешься в грязи». «Пожалуй, я плечами». «Так что тут мы повязаны». «Ну, ты можешь просто уйти, как только окажешься на той стороне», — подметил принц. «Да, могу. Но при этом получу неуд, а он мне совершенно ни к чему». На губах Дианы расцвела самодовольная улыбка, а в глазах так и читалась фраза «Ну, я же говорил!» «Боги, как же бесит его самоуверенность!» «Ну давай, задохлик, приступим!» скомандовал Диан и направился к самому краю комнаты. Опустившись на колени, чтобы было удобнее, он крепко ухватился за два каната и повернулся ко мне. «Я готов. Постарайся идти без рывков, иначе могу и не удержать». Это было сказано таким ровным, серьёзным тоном, что у меня не возникло ни малейшего желания возражать. Да и прав он был, потому, больше не говоря ни слова, я подошла к обрыву и осторожно ступила на первый канат. Тот предупреждающе задрожал, но так и остался висеть горизонтально. Второй шаг дался легче, а дальше я просто поймала баланс и пошла почти спокойно. «Что-что, а держать равновесие мне всегда удавалось с лёгкостью». «Думаю, тут сказали эльфийские корни». «А ты молодец», — с лёгким смешком бросил принц, когда я дошла до противоположного края. «Есть толк от твоей худобы. Сколько ты вообще весишь?» «Сколько надо, столько и вешу», — ответила язвительно. «Отрывай до конца и кидай канат». Диан только хмыкнул и принялся за работу. Как ни странно, провозился с веревкой довольно долго. Та будто и не собиралась рваться до конца. Думаю, могла бы выдержать меня и без помощи принца. А вот выдержала бы она Диана... Вопрос спорный. Голыми руками канат окончательно разрываться отказался». Тогда Диан снял шею шнурок с мелкими кулонами и камушками, стянул с него кругляш размером с монету и, чуть подержав его между ладонями, принялся перепиливать им верёвку. «Ты что, на шее лезвие носишь?» – вырвался у меня вопрос. «Вроде того», – отозвался он. «Зачарованная. Мне вреда причинить не может, зато уже несколько раз выручала». Когда конец каната оказался у принца в руках, Он примерился и бросил его мне. Вот только тот не долетел буквально несколько сантиметров, считай почти выскользнул из моей руки и шлепнулся в грязь. Демоны! – рявкнул Диан. Я же только вздохнула и потянула тот самый канат за привязанный с моей стороны конец. Ясное дело, что вытащила его грязным. Попыталась обтереть о пол, но это мало помогло потому пришлось перекидывать его через балку именно таким. К счастью, мой манёвр удался, и вскоре свободный конец висел посреди комнаты. «Прыгай!» – бросила я. Принц мерил грязную верёвку хмурым взглядом и посмотрел на меня, как на врага. «У тебя есть иные предложения?» – развела я руками. «Нет, так что прыгай, попытайся удержаться. А дальше дело техники». Диану этот вариант совершенно не нравился. И всё же он чуть отошёл от края, разбежался и сиганул вперёд, на лету хватаясь за грязный канат. Руки тут же поехали вниз, но принц успел перехватиться и не соскользнуть. Но при этом ему не хватило размаха долететь до меня. «Раскачивайся!» — крикнула, ощутив неожиданное волнение за этого гада. «Мне вдруг стало важно, чтобы он не пострадал» но я благоразумно отмахнулась от этого чувства. «Давай качайся, я тебя поймаю». Тот показательно усмехнулся, но всё же моему наставлению внял. И вскоре я наблюдала удивительную картину, как второй наследник престола катается на грязной лиане, словно дикая обезьяна. Очень хотелось рассмеяться, но пришлось старательно сохранять серьёзный вид». Когда он раскачался настолько, что почти долетел до меня, я решила помочь и сама толкнула его в противоположную сторону. Получилось резко и сильно. Так что он чуть не сорвался, но зато разгона должно было хватить, чтобы на пути обратно добрался до нужной стороны. И хватило же. Вот только когда на меня снова летел принц на канате, я зачем-то решила его поймать, помочь» а он как раз вздумал спрыгнуть. Столкновение было неизбежно. Всё произошло так быстро, что я просто не успела бы отскочить. Диан отбросил канат по инерции, сам сделал ещё несколько шагов и врезался в меня. Я повалялась назад, приложившись локтем и копчиком, а сверху упал очень тяжёлый молодой мужчина, попросту накрыв меня своим телом. Из лёгких мигом выбило весь воздух а вдохнуть заново оказалось слишком сложно. Но я попыталась, вот только вместе с воздухом носу ловил и знакомый запах. Как оказалось, я до сих пор помнила, как пах Диан, хоть и прошло много лет. Любимой туалетной воде со свежими и древесными нотками он не изменил, и этот аромат просто ударил мне в голову, как крепкое вино. Я словно вернулась на три года назад — всего на мгновение, но всё же позволила себе вспомнить, как парила от переполняющих меня счастья и любви, как таяла в объятиях этого самого парня, как млила от его поцелуев и ласк. Вот только вслед за этими воспоминаниями пришло и другое, горькое, отвратительное, уничтожившее во мне надежду, отравившее всё. «Слезь меня, уволень!» прорычала и попыталась оттолкнуть Диана. Но он будто не слышал. Смотрел на меня и... словно узнавал. Но этого же просто не может быть. Не может, никак. У него были светло-голубые глаза, обычно они напоминали льдинки, но сейчас я отчётливо ощущала в них огонь. Так он смотрел на меня тогда. И именно так смотрел на меня сейчас, с жаром и желанием. А потом перевёл взгляд на мои губы. На мгновение я даже растерялась, решив, что моя личина развеялась. Вот только ладони, всё ещё пытающиеся оттолкнуть принца, были хоть и тонкими, но мужскими. А это значит... оно ну отвали, извращенец!» — выпалила, использовав лёгкий магический импульс. Принц дёрнулся, но в глазах появился проблеск осознания и настоящего шока. Он резко отпрянул, а потом и вовсе подскочил на ноги. Его лицо в этот момент выражало такую брезгливость, что мне стало не по себе. «Задохлик, это...» Он явно не находил слов. «Ты хотел меня поцеловать», — выпалила я возмущённая. «Фу, Диан, демоново ты задница, тебе нравятся парни?» «Нет», — принц выкрикнул это с таким отчаянием, что я едва не рассмеялась. «Что за бред ты несёшь?» «Ты смотрел на мои губы, я видел!» Но дальше издеваться над ним не получилось. Он уже взял себя в руки, а на лице снова появилось иронично насмешливое выражение. «Я пытался выяснить, дышишь ли ты вообще после падения», — сказал Диан. «А вот ты разглядывал меня так, будто влюблён по уши». Он вдруг шагнул ближе и, хитро прищурившись, добавил. «Признайся, задохлик, ты предпочитаешь мальчиков». «Нет-нет, твое высочество, я люблю девушек, а такие извращенцы, как ты, вызывают у меня только сочувствие и смех». «Будь уверены, я тоже предпочитаю исключительно девушек. Блондинок по большей части, но и брюнеток так люблю, а вот рыженькие не в моём вкусе». У меня от природы были медные волосы, которые на солнце иногда выгорали до золотистого. Снова вспомнилось, как этот самый принц когда-то пропускал мягкие локоны сквозь пальцы – целовал их и говорил, что они «настоящее золото». А я верила в его искренность, в его чувства. И вот теперь, оказывается, вообще не была в его вкусе. «Знаю я, что ты тот ещё кобель», – буркнула, отряхивая форму от пыли. «Но судя по тому, как смотрел на меня, теперь тебе стало мало девушек». «Заткнись», – угрожающе произнёс принц. «Твои фантазии меня не волнуют ни капли. И вообще, бежим дальше». «Мы и так тут непозволительно задержались». Я кивнула, и первая направилась к выходу из здания. Все дальнейшие препятствия мы преодолевали молча. Кое-где я жестом показывала Диану, как лучше пройти ту или иную преграду, кое-где он помогал мне перебраться. И вынуждена признать, из нас вышла, на удивление, слаженная команда». «Под конец этого забега мне начало казаться, что я чувствую, где именно бежит Диан, даже не видя его и не слыша». А финишировали мы, показав довольно неплохой результат. Но самое странное ожидало нас уже в самом конце длинного сдвоенного здания. «Итак, кадеты», — начал тренер Дрейк, снова велев нам выстроиться в шеренгу. «Сегодня мы проходили обновлённую полосу препятствий и демонстрировали навыки работы в паре. К финишу пришли все, и это уже хорошо. Не скажу, что доволен вашей скоростью, над ней нам ещё работать и работать, но кое-какие результаты меня порадовали». Он сделал многозначительную паузу. Сегодня определились три сработавшиеся двойки. Кристиан Джайвс и Леонард Халенд, Эммит Солт и Николас Прам, Диан Сайлерс и Дестер Шерс. «Услышав наши с принцем фамилии, я чуть не подавилась воздухом. Это мы-то сработавшаяся двойка? Да нас скорее можно назвать врагами, чем напарниками. Вот Крис и Лео на самом деле молодцы. Они настоящие напарники. Эм и Ник вообще с первого курса дружат и не разлей вода. Как нас вообще можно с ними сравнивать?» И лучший результат неожиданно оказался именно у Дестро и Диана – продолжил тренер, вогнав меня в ещё больший шок. «Поздравляю, парни, так держать. Остальным даю задание подобрать напарника из группы. Мой выбор в вашем случае оказался неудачным. Посмотрим, как справитесь сами». «Мастер Дрейк, разрешите обратиться», — сказала я, сделав шаг из шеренги. «Слушаю тебя, Дестер», — кивнул он. «А можем ли мы тоже подыскать более подходящих напарников?» Нет. «Он сказал это так, что пропало всякое желание спорить». «Вы с Эйлер идеальная команда. У него сила и выносливость, у тебя хитрость и смекалка. Я же наблюдал, как вы проходили препятствия». «Поверь, Дестер, редко кто умудряется так сразу сработаться». «А вы хоть и тратите много времени на разговоры, но всё равно задание выполняете». «Ясно», – ответила я и вернулась на своё место в конце строя. Искосо посмотрела на Диана, стоявшего где-то ближе к началу шеренги. Принц улыбался. И хоть его внимание было обращено на тренера, я почему-то не сомневалась, что он доволен заявлением мастера Дрейка. И это меня искренне насторожило. Ладно, гадать нет смысла. «Вечером у нас снова отработка в подвале, там и спрошу». Вряд ли он может быть на самом деле доволен моей кандидатурой в качестве постоянного напарника. А значит, этот гад что-то задумал. Осталось только узнать, что именно».